Глава двадцатая В тюрьме догадались о странных перемещениях у центральных ворот, но заключенные ничего не могли сделать. Предотвратить побег части арестантов было невозможно. Тюрьма соединялась со входом, переходом, по обеим сторонам которого располагались тяжелые стальные двери. В центре управления внутри «Миража» под прицелами автоматов несколько инженеров пытались открыть замки но у них ничего не получалось. Компьютерная программа выдавала сбой и отказывалась выполнять команды. Инженеры понимали, что блокировка дверей состоялась из головного центра, расположенного в ней и действия оператора там не подвластны операторам в тюрьме. Это и пытались они объяснить обезумевших от гнева боевикам, осадившим центр и требовавшим немедленно открыть все двери. Между тем все было готово для бегства. В кабину ЗИЛа уже забрались врач Боевики, затолкнув кузов разведчиков, Ждана и девушку расселись по местам. Не доверяя заверениям генерала, Хараев велел бандитам быть на чайку и открывать огонь без промедления, но только по его команде. Сам он, разумеется, тоже находился в кузове. Усевшись рядом с кабиной, он смотрел в оконце, расположенное в брезенте над кабиной. Вообще странно выглядели пассажиры этой машины. В кузове находились люто ненавидящие друг друга, вооруженные враги. Их свели вместе обстоятельства странные, почти невозможные. Стольников сидел и думал, что было бы, откажись он выполнить приказ генерала. Держа за точку горла Хараева, он выбрался бы вместе с девушкой, Жданом и своими людьми из здания тюрьмы, добрался бы до караульного помещения и вышел через запасной выход. Никто из преследователей не рискнул бы последовать за ним. «Ксеролит! Вот в чем дело!» Он держал боевиков в тюрьме, как на привязи. Зачем Зубову был нужен этот сценарий? Генерал усложнил все до максимума. И теперь ничего не изменилось к лучшему. Они по-прежнему под прицелом бандитов, мало того, сидят тесно прижавшись друг к другу. И девушка по-прежнему в опасности. И что будет дальше, неизвестно. Мы выезжаем за пределы запретной зоны, сообщил по громкоговорящей связи кто-то в кабине. Видимо, офицер. Стольников впервые видел, чтобы обычная машина для перевозки личного состава была оборудована ГСС. Впрочем, удобно. Между тем он снова испытал дежавю. Голос, прозвучавший из динамика над кабиной, показался ему знакомым. Но это не был голос Ермоловича, сан-инструктора. «Что за чертовщина?» — подумал он. «Только один голос может звучать вот так, с хрипотцой одновременно мягко». «Такой голос я слышал давно, очень давно» лет одиннадцать назад, и принадлежал он, неужели Баскаков. Сержант мог появиться здесь только в одном случае, если он прибыл сегодня утром в Москву и оказался на втором этаже ЦУМа, то есть точно так же, как и Ермолович. — Кто же тогда водитель? — подумал Стольников, мысленно перебирая фамилии своих бойцов, вышедших за ним из этой Чечни вслед за ним. — Чему ты улыбаешься, капитан? — спросил, пристально глядя на Сашу Хараев. Да так, анекдот один вспомнил. И Стольников усмехнулся. Смешной? Конечно. Армия, политзанятия. Прапорщик Жулин спрашивает. Салам алейкум, что такое родина? Хараев. Не знаю, товарищ прапорщик. Мудак ты, Хараев. Дага, что такое родина? Родина — это моя мать. Ну, Хараев, что такое родина? Родина — это мать Даги. Мудак ты, мать твою, Хараев. Родина — это и твоя мать. Понял? Понял, товарищ прапорщик. Ну и что ты понял? Я брат Даги. Разведчики захохотали. Девушка никак не могла прийти в себе от ужаса, который буял ее с той минуты, когда она поняла, что тюрьма захвачена, и теперь она просто сидела и смотрела на мужские сумасшедшие игры. Она до сих пор не могла поверить, что все это происходит с ее участием. Я тебе покажу кое-что. Выдержав паузу, процедил Хараев. Несмотря на то, что шумел двигатель, машина тряслась по дороге, скрипя рессорами, вокруг клацало оружие, его голос был хорошо слышен. Он вытянул из ножен клинок и стал смотреть на него, словно зачарованный блеском стали. «Вот этим ножом я сначала перережу все вены на твоих руках и ногах. Но еще до того, как твоя кровь выйдет, я перережу тебе горло, как барану». «Я тебе тоже кое-что покажу». Стольников поставил на колено руку, уперев ее на локоть. В кулаке была зажата граната, но проволоки в запале уже не было. Чека удерживалась только пальцами капитана. Он выпрямил, средний... Он выпрямил средний палец. Вот это. А теперь вот это. Он убрал от чеки указательный. Бандиты насторожились. И вот это. И безымянный палец к великому ужасу Ирины тоже выпрямился. Теперь чека не отлетал от гранаты только благодаря мизинцу Стольникова. Хочешь, я покажу тебе всю ладонь, Хараев? Полевой командир молчал. Разведчики, понимая, что от командира можно ждать чего угодно, сосредоточились и напряглись. — Мне надоело бегать с этой девчонкой, — капитан кивнул на Ирину. — И ваши рожи собачьи надоели до смерти. Ты сомневаешься, что я сейчас брошу эту херню на пол? Хараев молчал. Лишь капля пота предательски выскочила из-за уха и скользнула по щеке. — Ты сомневаешься? — Нет. — Правильно. Выдержав паузу, тихо произнес Стольников, сжал пальцы и подпер кулаком подбородок. Ну и чьи планы теперь выглядят страшнее? Бойцы расслабились. Ирина почувствовала, как на нее сверху спадает какая-то пелена. Обычно с ней такое бывало незадолго до обмороков. Больше всего в жизни она боялась уколов вену и видать ей-то раны. — Попридержи ее, — приказал Саша. Жулин, выбросив вперед руку, подхватил девушку. — На шатырь нужен. Эй — Эй! — окликнул Стольников Хараева. — Постучи в кабину. Пусть врач подойдет. — Нет, машина будет ехать до блокпоста. — стиснув зубы, прорычал полевой командир. — Бросай гранату. — Хорошо, — согласился Стольников. — Только скоро, я так думаю, минут через пятнадцать, генерал Зубов потребует подтверждения жизни и крепкого здоровья своей дочери. «Мне кажется, это произойдет или на блокпосту через видеосвязь, или по телефону. Интересно, что ты предъявишь ему?» «Что есть, то и предъявлю». Стольников рассмеялся. «А ты не боишься, что, увидев свою дочь в безжизненном состоянии, генерал даст команду запустить по этому маршруту пару ракет «Земля-Земля»?» «Суки!» — выкрикнул Хараев и забарабанил рукой по кабине. «Что случилось?» — раздался в кузове голос из динамика и Саша уже не сомневался, что это голос Баскакова. — Телке плохо стало, укачало, пусть лепила подойдет. Стольников поднял тяжелый взгляд на Жулина, перевел, не поднимая головы, на Ключникова и снова уставился на пол. Машина резко остановилась, и в кузов тут же влетело густое облако дорожной пыли. Схватив девушку за плечи, Стольников одним движением вышвырнул ее из кузова. Чтобы она перелетела через борт, ему пришлось упасть на пол. Зубами он стискивал запал гранаты. Все произошло настолько неожиданно, что Хараев не понял, что, собственно, случилось. Лишь когда стало съедать пыль и стало понятно, что девушки в кузове нет, он вскочил и вскинул автомат. — Нет, хозяин! — скричал по-чеченски Дага. Ослепленный гневом полевой командир уже нажимал на спуск, когда все в кузове закричали разом. И каждый крик требовал от Хараева благоразумия. Тяжело дыша, боевик увидел, что у заднего борта на коленях стоит стольников. В зубах у него был зажат запал, а сама граната торчала ребристым корпусом, как чудовищный пнорост. Палец соскользнулся с пускового крючка. Хараев выругался по-чеченски. Саша аккуратно взялся за гранату и вынул ее из зубов. — Правильно, Хараев. Один выстрел, и через меня никто не прорвется. — Ну, может, повезет одного-двум. Обойдутся осколочными ранениями. Только что-то мне подсказывает, что местный врач не сможет им помочь. Кто-то в кузове вообще останется невредим. Хочешь, рискнем проверить, кто?» К Ирине подбежал офицер и тащил ее в сторону. Ему помогал врач, прикрывая их автоматом Калашникова с магазином от ручного пулемета. «Шакалы!» — закричал Хараев. «Спокойно, чех!» — выкрикнул Стольников. «Слушай меня внимательно!» «Слушать тебя? А у кого граната?» Подождав, когда все успокоятся, капитан встал уже на одно колено. Сейчас мы по одному осторожно выйдем из машины. Я уйду последним. Ты посадишь за руль своего человека, и вы продолжите путь. Грузия гостеприимная страна для выблетков вроде вас. Вы свободны, как вам обещал Зубов. Генерал сдержал свое обещание. Сдерживать свое я от тебя не требую. Я знаю, что ты слова не сдержишь, поэтому заставлю сдержать. Итак, Ключников пошел. Осторожно, шагая меж коленей бандитов, Ключ добрался до Стольникова, обошел его, спрыгнул и отбежал к засевшим для стрельбы на обочине Баскакову и Ермоловичу. Теперь ждан. Теперь ждан, — приказал Саша. Я найду тебя, капитан. Бессилий наблюдая, как враги уходят один за другим, пообещал Хараев. А я никогда от вас не прятался. Теперь татарин. «Вокруг чисто поле и дорога», — подумав, заметил Хараев. «Сейчас сойдете, а я людей высажу и в цепь, а? А я велюсь своим колеса прострелить, и далеко вы потом убежите, а?» Перекинув ногу через борт, Стольников положил руку с гранатой на колено. «Если тебя вдруг когда-нибудь попросят, Хараев, расскажи, как тебя на дороге поимел капитан Стольников, ты отвечай, да какая там дорога, так, тропиночка» и он спрыгнул на землю. Несколькими шагами пересек дорогу и скатился в обочину. Свистнул. Из кузова выбрался один из боевиков и, разминая ноги, направился к кабине. Водителя за рулем не было. Вскоре раздался хлопок закрываемой двери, хрустнула коробка передач, и машина круто взяла с места. Когда поднялся стол пыли, Стольников приказал укрыться за обочиной, едва только разведчики пригнули головы, Из кузова грянули несколько одиночных выстрелов. Кто-то из боевиков не выдержал напряжения последних минут расставания. — Как она? — спросил Саша, заглядывая лицо девушки. — Если внутренности не отбила при падении на дорогу, то все в порядке. Стольников, улыбаясь, смотрелся в лицо Ермоловича. — Врач, значит? Он рассмеялся и перевел взгляд на Баскакова. — А тебя, не путевой сержант, кто в майоры произвел? — Генерал Зубов, товарищ капитан. Обниматься было некогда. — А за рулем? Кто за рулем был? — Мамаев. — Я так и знал, — усмехнулся Стольников. — Вас Зубов в сумме разыскал? — Ну а как же? Газеты мы читаем регулярно, особенно доску объявлений. И как только увидели, что юрист требуется обществу с ограниченной ответственностью, Стольников сразу примчались. Но у меня рейс задержали на сутки, а до Мамаев с Ермолой почта не сразу доходит. — Так же я рад видеть вас всех, бродяги. «А уж как мы рады тебя видеть, командир! Правда, ты изменил все наши планы». «Ваши планы?» Баскаков посмотрел на Ермоловича, тот зачерпнул пригоршню песка и сквозь пальцы пустил его по ветру. Через несколько секунд рядом со Стольниковым пыля приземлился Мамаев. Рассмеявшись, он коротко обнял Стольникова. Но капитан по-прежнему глядывался в лицо Баскакова, ожидая, пока тот заговорит. «Мы же не просто так на машине приехали». Не слишком остроумным выглядел бы план, правда? Вы в кузове, а мы в кабине. И что толку? Да говори же, не тяни. Вместо Баскакова заговорил Ермолович. В десяти километрах отсюда организован липовый блокпост. Его создали буквально за два часа. Там восемь человек в форме грузинской военной полиции. Бойцы хорошо калякают на языке Шарта Руставели. Они должны были проверить у нас документы и направить в Пассанаури. «Какое, к черту, пасанаури?» — усмехнулся Стольников. «Ну, как бы пасанаури. На самом деле там есть село, но не грузинское, конечно. Ты помнишь людей, которые одиннадцать лет назад стояли здесь крепостью? Ну, разумеется, помню. Крепости, как видишь, нет. Их хотели вывести в нормальный мир, но они отказались. Тогда их перевезли на 10 километров южнее и предоставили стройматериалы, вещи, все необходимое. С тех пор они живут там». Село называется Южный Стан, и сейчас в Южном Стане находятся два взвода спецназа, готовые к работе. Их задача не ликвидация, а пленение. Со многими из беглецов разговор не окончен, кроме того, генералу нужны внешние связи, которые позволили Хараеву захватить тюрьму. Штурм «Миража» был тщательно спланированной операцией, которая не имела бы успеха, не имея Хараев отношений с кем-то из Стана Зубова. В его ведомстве есть крот. И если теперь Хараев уйдет, уйдет и крот. А это значит, что «Мираж» перестанет быть вымыслом и примет вполне реальное чертание с кодами, паролями и беспрепятственным доступом. Грядет сенсация, и если не обрубить концы, генералу конец. — Но как он собирается провернуть это дело в Южном Стане? — вспыхнул Стольников. — И самое главное, он же рисковал дочерью, не так ли? — Капитан, можно тебя на минуту? Все замолчали. В пяти метрах от места разговора сидел Ждан и крутил в руке стебелек ковыля. Помедлив, Саша поднялся и направился к нему. В этот момент девушка пришла в себя, осмотрелась, подняла голову, вскочила. — Нет, с позвоночником точно все в порядке, — заключил Ермолович. — А где все? — пробормотала она, крутя головой. — А вот с головой пока нет. Стольников сел рядом со Жданом и закурил. Те самые сигареты, что он вынул из кармана убитого им бандита. — Отойдем, — предложил полковник. — У меня нет от них секретов. У меня есть. Криво улыбнувшись, капитан поднялся и последовал за полковником. Отойдя на десяток шагов, Ждан понизил голос. — Они правы, но знают не все. — А что они не знают? Зубов знал, что некая правозащитная организация ищет выхода на тюрьму. Но он не знал, что руководит ею Ирина. Пока ничего не понимаю, признался Саша. В управлении Зубова есть человек боевиков. Причем это не наш, мэйтен Чечня, а иностранной исламистской организации. Когда строишь такую тюрьму, будь она даже в другой Чечне, нужно понимать, что из тысячи даже обманутых работников всегда найдется хотя бы один, которого не обмануть. Информация Мираже ушла на Запад. Исламисты понимают, какой удар эта тюрьма наносит их делу. Информация, выкачиваемая из миража, бьет не только по полевым командирам, преемникам Хаттаба, но и по террористическим организациям во всем мире, исповедующим радикальный ислам. Ты не заметил, как стало тихо в телеэфире, и название Аль-Каида уже не нервирует слух? Заметил. Это потому, что его стали упоминать все реже. А почему? А почему? Потому что информация, поражающая эту сеть, черпается именно из миража. А отсюда черпается только истинная информация. Кто, где, с кем, когда. Явки, пароли, адреса, имена. Пока все равно ничего не понимаю. Причем здесь я, Ирина, мои люди и ты. Ждан жестом попросил сигарету, неумело прикурил, пыхнул дымком. Зубов знал, что Мираж пытается вывести из тени и разоблачить. Знают об этом и в Кремле. И поэтому группе лазутчиков из правозащитной организации была предоставлена возможность войти в Мираж и там навсегда остаться. Ты правильно понимаешь. Но Зубов не допускал, что среди этих людей окажется Ирина. Он не верил, что она сама пойдет на такой шаг. А она, как видишь, пошла. Но дело даже не в этом. Дело в том, что имя человека, посвятившего Ирину святая святых, до сих пор Зубову неизвестно. И пока он на свободе, не ее, так кого-то другого радикальные исламисты введут в тюрьму и, выйдя оттуда, он приведет к воротам миража всех газетчиков мира. Тюрьма будет уничтожена, конечно, и тогда исчезнет очаг опасности для террористов. Это понятно? Что ж тут непонятного? Я не могу догнать более простое, что собирался делать Зубов, снаряжая в путь Баскакова, Ермоловича и Мамаева. Ждан несколько раз глубоко затянулся. Он курил как человек, много лет завязавшись с этой привычкой, а теперь решивший развязаться. Бросив окурок, он давил его пяткой в землю. Последние дни, а может неделю, кто-то взломал почту Зубова, читаемую Москвой. Он докладывал столицу о том, что правозащитная организация «Истина», руководимая его дочерью, пытается проникнуть на объект. Было получено указание лазутчиков оставить в «Мираже». В Чечне пропадает столько народа, что на исчезновение двух-трех барзописцев Никто не обратит внимания. Их никто не принуждал к этому путешествию. Однако почта была прочитана конкурентами, и это было роковым обстоятельством. Противоборствующая сторона нашла, как теперь выясняется, оригинальное решение этой проблемы. Поняв, что во второй раз заслать кого-то будет трудно или, скорее всего, уже невозможно, они просто разрубили Гордиев узел. Они организовали в «Мираже» восстание, в результате которого тюрьма оказалась в руках бывших главарей бандформирований. То, что в этот момент в мираже находились правозащитники, было простым совпадением, а то, что среди них оказалась Ирина, кошмаром для Зубова. Интересный рассказ похвалил Стольников, глядя издали на девушку. Так мы скоро дойдем до менее значительных событий, до нас. Ждан не заметил ремарки или сделал вид, что не заметил. Ты понимаешь последствия захвата тюрьмы бандитами? Их там семь сотен. Было. Понимаю. Зубов обронил про это слово. Не остается ничего другого, как стереть ее с лица земли. Он вспомнил что-то и кивнул. И на ее месте построить бассейн. Вот именно, стереть. Кремль сам уничтожить то, что хотели уничтожить террористы. Кто нам мешает, тот нам и поможет. И злокачественная опухоль на теле радикального ислама затянется рубцом. Кто помог им сделать это? Этот человек в управлении Зубова. Имя его неизвестно. Но он связывался с Ириной, и он же связывался с Хараевым. Верно, согласился Саша. Хараев собственными силами не мог организовать такой бардак. Разумеется, ему помогали, его направили. Тот же человек, стало быть, что навел на мираж Ирину. Ждан прокашлялся и с ненавистью посмотрел на окурок. Зубову дали в Москве срок три дня чтобы он вытащил девчонку. Так он нашел тебя, я полагаю, и всех остальных, кто в состоянии выполнить такую безумную задачу. А раньше ты не мог мне об этом рассказать? Полковник поднял на него глаза. Лицо его багровело с каждой секундой. — А разве я, — начал он шепотом, не пытался это сделать? — Разве я, — он скричал, сорвавшись, не хотел рассказать это тебе там, в тюрьме, но ты сказал, — не время, мать твою. Стольников облизнул губы. — Послушай, Ждан, я только сейчас подумал. А на кой черт генерал послал тебя со мной? Показать дырку в заборе, что ли? От тебя же толку, как от велосипеда на Формуле-1. Он послал меня, потому что только я знаю, как найти человека, которым интересуется Москва. И он считает, что этот человек сидит в тюрьме? Саша хотел улыбнуться, но не успел. Он там не сидит, он там работает. Ты хочешь сказать, что он сейчас жив? Я хочу сказать, что Хараев не поедет сейчас в Южный Стан. Он не попадет в засаду. И он знает, что машина, в которой он сейчас едет, не на территории Грузии. А, а что он еще знает? Что есть вход в ту Чечню, к которой мы привыкли. Туда он сейчас и направляется. То есть, строго говоря, он знает все? Вот именно. И тот, кто примет его на входе в Ни, тот и есть крот, работающий на других. Но ты-то зачем здесь? Ты же не ответил на вопрос. Ответил, просто ты не заметил. Стольников в смятении уставился в одну точку. Он долго смотрел на дорогу, словно там на обочине лежал ответ на его вопрос, а потом вдруг вытряхнул из пачки еще одну сигарету и опять закурил. Ждан, ты специально отстал от меня в мираже? Да. На тебе есть какое-то устройство, позволяющее отслеживать перемещение Хараева? Да, в пуговице. Обычный маячок. Здесь нет ни радиостанций, ни телевышек. Он работает без зубоев и накладок. Генерал каждую минуту видит, где мы находимся. И сейчас он считает, что Хараев, его люди и мы, стоим на дороге, ведущей в Южный стан. Сунув руки в карманы, капитан стал прохаживаться мимо полковника. Ничего не понимаю. Нет в смысле многое уже понимаю, но мелочи не стыкуются. Прошу прощения, а если бы Хараев тебя просто убил пару часов назад? Ну, взял и тупо завалил в центре управления. Он бы этого не сделал. Почему? Потому что он думает, что человек, помогающий ему сбежать и развалить мираж, это я. Выплюнув окурок, Стольников прижал его подошвой. Вот как? Последний день, когда мы уже знали о его контактах с радикалами в тюрьме, Зубов пресек возможность для всех в ней пользоваться средствами, позволяющими передавать в тюрьму информацию. Это случилось сразу после того, Как стало известно, что кто-то в институте готовит освобождение полевого командира. Крот утратил возможность общения с Хараевым через охранника. И Зубов открыл канал для меня одного. Я общался с охранником, тот, естественно, всю информацию передавал арестанту. В конце концов, я сообщил ему, что в тюрьму скоро проникнет группа спецов для его нейтрализации и писал себя. Поэтому я до сих пор жив. «Так ты подставил нас?» Да, о нашем появлении Хараев был извещен, мною, через охранника. Правда, охранник не знал, что человек на связи с ним — это полковник Ждан. Так это не ты о зубах. Это он подставил нас? Вы что делаете? Саша, все должно было выглядеть натурально, понимаешь? Натурально для боевиков. Ты со своими людьми должен был устроить переполох в мираже, дымовую завесу. И в тумане ты должен был спасти Ирину?» а я решить вопрос о бегстве Хараева. Все вместе мы должны были проникнуть в мираж, а вскоре покинуть и эту Чечню. Понятно, что выход отсюда Хараева был возможен только в одном случае, если бы он у дверей обменял всех нас на свою свободу. А он обязательно бы это сделал. Но еще до этого мне пришлось бы выйти из группы под любым предлогом, ведь я помощник Хараева, который должен обеспечивать ему отход и контролировать действия властей. Поняв, что Хараев в двух шагах от освобождения, Крот проявил бы активность и изобличил себя. Каким это образом? Первый, кто из неизвестных Ирине людей подошел бы к ней после ее освобождения и был бы Крот. Почему к Ирине? Да потому что информирование и организации «Истина», руководимой Ириной, велось именно Кротом. Их переписка – образец доверительного общения и человеколюбия. И теперь она единственная, кто знает правду о событиях. Но как много бы в моем рассказе, проклятое сослагательное наклонение. Если бы не твой беспримерный героизм, все шло бы по плану, и задание было бы выполнено. Стольников схватил Ждана за воротник, и рывком, отчего воротник трес и наполовину оторвался от рубашки, подтянул к себе. — Слушай, ты, разведчик Херов, моим заданием было спасти девушку, и я его выполнил, а ты теперь выполняй свое задание, мать твою. Жулин, мы уходим. Оставив Ждана на обочине, Саша приказал всем подняться и направился к выходу из этой Чечни. Дорогу он помнил. «Стольников!» — крикнула ему вслед полковник. «Я хочу сказать, что, вернув Зубову дочь, ты не спасешь своего бывшего командира от печальной участи». «Вам следовало учесть это, подряжая меня на работу», — бросил не оборачиваясь капитан. «Мираж разнесут в пыль. Очень хорошо. Плохая тюрьма. Мне там не понравилось». Зубова не зложат, понимаешь? Он проведет остаток дней в деревушке, как меньшиков, Будет ходить на рыбалку и преждевременно стареть. Это вам тоже нужно было обдумать. И я не уверен за безопасность его дочери отныне. Ирина резко остановилась и обернулась. Пророчества Ждана об отце казались ей пространными, мутными, лишенными всякого обоснования. Но прямая угроза в ее адрес заставила ее напрячься. Ты спас ее жизнь? Теперь в ответе за нее, разве не так, капитан Стольников?» Саша остановился, зажмурился, стиснув зубы, развернулся к Ждану и развел руки. «Что ты хочешь? Что я должен сделать, лейтенант? Так мне можно подойти? Рискни!» Полковник приблизился и, прокашлившись, обвел все взглядом. «Есть план в случае провала операции». «Ах, у вас был и такой план?» Рассмеялся Стольников. «Александр!» Ждан впервые обратился к капитану по имени. «Одиннадцати лет хватило, чтобы ты перестал быть тем, кем был. Ты думаешь, я не помню, каким ты был?» Он невольно скользнул взглядом по Ирине. Она была явно лишней в этом разговоре. Но она была, и это следовало принимать безоговорочно. «Сколько раз ты принимал тупые приказы командиров и выполнял это, считая долгом? Зубов нашел тебя, потому что верит, что ты не изменился. Он верит, что перед ним по-прежнему тот капитан Стольников». «Человек без страха и упрека. Генерал попал в беду. Если ты хочешь вызволить его из этой беды, помоги. Если нет, значит, передо мной сейчас не тот капитан Стольников, которого я когда-то знал. Время портит людей. Отсутствие приказов, покровительства, деньги, отсутствие риска и необходимости совершать поступки людей портит, я знаю». Он спрятал взгляд. А потом вдруг поднял и заговорил странно. «Ты можешь идти» но оставь мне пожалуйста один автомат и боеприпасы я должен выполнить приказ потому что в отличие от вас я человек военный а тихреновый военный мне нужно остановить банду хараева иначе я не могу иждан смело посмотрел на ошеломленного стольникова капитан вынул из кармана пачку трофейных сигарет заглянул в нее и спрятал в карман построиться Ирина стояла и с интересом, неудумевая, наблюдала за происходящим. Еще больше она удивилась, когда увидела, как полковник Ждан после приказа капитана встает в строй вместе со всеми. «Прапорщик Жулин, проверить людей, оружие, доложить!» Через мгновение, обойдя всех и пересчитав боеприпасы, Жулин подошел к Стольникову. «Товарищ капитан, отделение разведзвода, количество семи человек построено. Оружие, шесть автоматов Калашникова, одна граната, 450 патронов. Больных нет, раненых нет. По выполнению боевой задачи отделение готово. Саша обвел всех взглядом, и Ждан почувствовал, как где-то внутри его растекается тепло. Он помнил этот взгляд. Он помнил его все 11 лет. И это был взгляд командира разведывательного батальона бригады особого назначения капитана Стольникова. Нам противостоит взвод боевиков. Бой будет происходить, по всей вероятности, в условиях предгорья, если я правильно понимаю, на выходе из этой Чечни. Однажды это уже было. Пусть случится и во второй. Мы должны оказаться на месте через час. Перейдя сначала на быстрый шаг, а после и на бег, Ирина думала о том, что вскоре случится, и ничего не могла придумать.